О том, что линия фронта осталась позади и Хейнкель летел над занятой советскими войсками территорией, Девятаев с товарищами догадались по нескольким важным признакам. Во-первых, по дорогам тянулись бесконечные вереницы автомобилей и танков, обозы, пехотные подразделения. Во-вторых, при виде немецкого бомбардировщика пехотинцы тотчас разбегались, прячась по кюветам и приемкам. Наконец, в-третьих... По Хенкелю регулярно отрабатывали наши зенитные орудия, чего со всех сторон мельтешили яркие вспышки, а самолет сильно трясло и швыряло. Величайшая радость с ликованием пилота и пассажиров сменились страхом, опасением погибнуть от рук своих же. И словно подтверждая эти опасения, через несколько секунд один из снарядов разорвался рядом с правым бортом. По фюзеляжу застучали осколки. Девятаев с трудом выровнял накренившийся самолет. «Мишка, у нас раненые!» — гаркнул кто-то из бомбового отсека. Качнув головой, тот поглядел в правое остекление кабины. Мотор, под которым разорвался снаряд, дымил. Основание крыла было изуродовано осколками. Стойка основного правого шасси с изодранным в клочья колесом свободно болталась под неровными порывами набегавшего воздушного потока. В кабину протиснулся Кривоногов. «Двое легко ранены!» — доложил он. «Надо бы, Миш садиться от греха!» А то не ровен час долбанут в бензобаке и вспыхнем, как новогодняя елка. Мы уже, Ваня, кивнул девятая в сторону правого мотора. Из-под капотов моторного отсека вырывались языки пламени.